Беспримерная акция. Был при этом прах Крекса или не было – не самое главное. Прежде всего, нужно представить себе внушительную траурную церемонию. Тела сотен, а то и тысяч рабов, павших в бою, наваливают на огромные костры. Очевидно, этих людей разделили по этническому происхождению. Читаются молитвы и совершаются ритуалы их далеких родных стран. Каждый взывает на своем языке к богам со странными именами, но все понимают, что творят достойную тризну по своим товарищам. Спартак сознательно устроил эту церемонию. Так он воздавал рабам совершенно нежданную почесть. Все они жили в страхе, что их тела рано или поздно выкинут в помойку, как поступает хозяева с пришедшим в негодность орудием. Совершая похоронный обряд, Спартак возвращал этим людям достоинство. В обществе, где жизнь очень коротка, а надежда на жизнь загробную не верна, очень важно удостоиться хотя бы скромного погребения. Приживав на день-другой упорное продвижение на север, Спартак одарил своих людей самым прекрасным даром. Беглые рабы опять становились людьми. Спартак не только возвращал им надежду, но и зашел гораздо дальше. Он хотел связать своих людей с совершенно исключительным жертвоприношением. 300 или 400 римских пленных должны были сражаться между собой насмерть. Подобно римскому магистрату, Спартак давал своим людям мунус. У римлян Этот термин означал «дар», и то был другой грандиозный подарок рабам от их предводителя. Спартак уже присвоил себе преторские и консульские знаки. В том же самом духе он присвоил и ритуал гладиаторских боев, обращая его против бывших хозяев. Гладиатура для римлян имела и патриотический смысл. Собравшись в новых амфитеатрах, город обретал себя и сам себя выставлял на показ, причем каждый занимал свое место. Общественная иерархия словно переворачивалась. Самые важные занимали нижние ряды, а самые ничтожные – верхние. В то же время другой, вчерашний или сегодняшний враг, представлялся умирающим для удовольствия собравшегося города. Глядя на его бой, агонию и смерть, римляне как никогда ощущали себя частицами одного народа, могучего и грозного, решающего судьбу и смерть других людей. Теперь уже рабы могли занять свои места – на естественных ступенях, на траве Апеннинских холмов. Там они для своего удовольствия наслаждались боями офицеров и легионеров. Все они, вдруг оказавшиеся гладиаторами, до пояса голые, растерянные, были римскими гражданами. Никто даже вообразить не мог, что ему придется дожить до такого унижения. Оружие они получили от более удачливых товарищей, павших лицом к лицу с врагом. Один-единственный раз в истории эти пленники воплотили невозможную арматуру гладиатора римлянина. Громко кричали рабы вокруг них, возбуждая на бой или насмехаясь на трусостью пленных. К самым отважным гладиаторам новые хозяева, конечно, будут великодушны. Кое-кого из оставшихся в живых они отпустят. Такое великодушие имело целью, чтобы римляне хорошо дрались, стараясь зарезать своих сограждан. Очевидно, Спартак, как и Ганнибал некогда, довел оскорбление до того, что под насмешки и восклицания веселых рабов присуждал им какие-то призы. Но главный интерес был в другом. Отсылка побежденных римлян, покрытых братской кровью, произведет сокрушительное действие на врага. Когда Рим узнает об этой церемонии, солдаты, несомненно, потеряют смелость. Легионеры и так уже опасались иметь своими противниками гладиаторов, обученных так, как они сами никогда не будут. Теперь они еще узнают, что могут умереть, разделив позор этих людей крови. Тебя зарежут голым среди белого дня под смех и аплодисменты рабов. Вот что грозило теперь римлянам в этой не имеющей имени войне. Намек на слова Флора, которыми он начинает рассказ о Спартаковской войне. Можно перенести даже позор войны с рабами. Но я не знаю, каким именем назвать войну, которая велась под предводительством Спартака. Устраивая эти бои, Спартак вредил будущей легенде о себе. Что за боговдохновенный пророк, который делает ближнему то, чего никак не желает себе? Что за революционер, следовательно, человек непременно благородный, который убивает врагов на потеху своим людям? Все это плохо стыкуется с мифом. Поэтому различные толкователи его эпопеи обычно скромно обходят этот эпизод и находят для героя разного рода смягчающие обстоятельства. Однако, если забыть о гуманизме, который в 72 году до Рождества Христова был не в моде, эта страшная акция Спартака была одним из самых политически целесообразных его поступков. Звумтовавшиеся рабы и так вполне могли перерезать своих пленников. Обычай войны того времени давали им на это право, которого никто себя не лишал, а меньше всех римляне. Могли бы их и до смерти замучить, чтобы заставить вчерашних хозяев заплатить за муки, испытанные их рабами. Никто бы и слова не сказал. Римские пленные, преклонившие колено в бою, тем самым уже считались гражданскими мертвыми. Республика не выкупала сдавшихся. Никогда. Сила Рима была и в строгость его законов, и Спартак это знал. Зато, заставляя сражаться пленных, как гладиаторов, он осуждал их на большее, чем смерть и мучение. Он навсегда позорил их, а вместе с тем и их гордый город. Хотя римлянин Флор уверял, будто бывший гладиатор хотел искупить позор гладиаторской службы, став устроителем игр. Но этот губительный для врага акт имел другой смысл. Он сплачивал вокруг единственного теперь вождя рабов разного происхождения. Более того, те, кто присутствовал при этом зрелище, были уже не рабами, а воинами. Воинами, достойно поминающими других воинов, павших с оружием в руках. Однако царем Спартак себя не объявил. Такая скромность, видимо, доказывает, что при всех своих успехах он никогда не был вождем народа или нации. Он слишком хорошо знал различия между людьми, составлявшими его армию, чтобы рассчитывать на их продолжительное объединение. Цель у него была другая. У него была своего рода миссия, твердо установленная, и он должен был упрямо ее преследовать. Выйти из Италии, чтобы найти неподвластную Риму земли, где его люди смогут жить на свободе.